Глава 14. Да я начинаю думать, что это ты у меня от голода погибнешь. И лорд меня оглядел. Худеешь тут, понимаешь ли, под моим началом, а я ни сном, ни духом, ни порядок. Ей показалось. Я пошла по дорожке обратно, только сравнения с прошлым не хватало. И лорд двинулся за мной и следом побежал столик. Представляешь, сколько студентов через неё проходит каждый год. Неужели думаешь, она помнит мою фигуру в то время? Просто я мелкий дракон, и на твоём фоне это особенно заметно. Ты не мелкий, ты изящный, возразил Илор с такой горячностью, словно моя мелкость его задела. Но меня всё равно теперь мучает совесть за то, что я плохо о тебе забочусь. Куда бун не ликвидирую? Мне и так хорошо, не надо ничего ликвидировать. А то к руглю си не взлететь не смогу, не нормативы сдать, останешься без секретаря. На этот раз не только эта аллея, но и близлежащие пустовали. Похоже, по академии разлетелась весть о том, что здесь расхаживает со ректоры Лор, собственной чешуйчатой персоной. Да и тихо очень. Ни единого отголоска разговоров, только ветер посвистывал среди каменных труб и каменных выступов фасадов. На да столик голем, бодро цокал тонкими ножками, чашки и блюдца на нём мелодично позвякивали. Загорелись вдоль дорожек светильники. Ты почему такой грустный? Илор приобнял меня за плечи, опалил жаром своего разгорячённого тела, а ветер метнул на меня аромат корицы и рыжей пряди. Разве пребывание здесь не должно навевать приятные воспоминания о молодости? Он был слишком горячим и слишком крепко меня прижимал. Разве тебе не пора пить лекарство? припомнила я. Пора, легко согласился Илор. Но мне очень хочется. Сейчас, знаешь ли, я ощущаю удивительную свободу и выпиши мне официальное разрешение тебя бить. Я выдернулась из-под его руки, с печатями и всем прочим. Зачем? Илор приподнял брови. Чувствую пригодиться. Да я пошутил, Хален, не бойся. Всё рассчитано. Сейчас дойду до кабинета и отдамся в умелые руки Лина. Он показания снимет и за действием лекарства проследит. Всё равно до конца тестирующего заклинания время есть, и Валерия для допроса недоступна. Хорошо, согласилась я и огляделась. Студенты прятались за углами зданий, ждали, когда мы уйдём. Какие планы на сегодня? «Мне подождать тебя или можно идти?» «Подожди в кабинете, у меня в планах накормить тебя плотным ужином». «Я серьезно». И Лор остановился, мне тоже пришлось. Он шумно и глубоко вдохнул, огляделся по сторонам и щелчком пальцев наложил на нас защиту от подслушивания. «Мне надо за Валерии присмотреть, подергать ее немного для проформы, убедиться, что она не связана с нашими врагами». А потом, когда она окажется в безопасности в своей комнате, может, прогуляемся или поужинаем. У тебя как раз бутылка отменного вина появится. Неплохо бы меня угостить. Просто отдохнём, развеимся, пока есть такая возможность. Пока есть такая возможность. Я посмотрела в его потемневшие глаза. Пока есть возможность. Сердце сжалось, я отвела взгляд. Тебе надо отдохнуть. восстанавливать силы. Я вечер надеялась с Дарионом провести, но и Лор с этим его, пока есть возможность, чувство вины тяжестью легло на плечи. Хорошо, я с тобой поужиную. Отлично. Не хочешь поближе познакомиться с Валерией? Нет, с меня принца Арендера хватает. Илор рассмеялся. Тебе тоже кажется, что они чем-то похожи? Он обхватил меня за плечи и повёл к крыльцу административного корпуса. Я даже рад, что она не драконесса, иначе академия рисковала бы не выдержать их бурного общения. Пальцы Илора опаляли меня через одежду. Его близость жгла осознанием, что скоро это всё может закончиться навсегда. В кабинете, оставшись один на один с двумя кусками очень жирной белой рыбы, заботливо выставленной на стол Илором. Я вместо того, чтобы исполнять высокое предписание о наращивании массы, погрузилась в воспоминания о межмировых контрабандистах, искала среди увиденных мною лично похожих на Валерию, вспоминала их тех, чьи портреты встречала в архиве. Но ни один из контрабандистов даже отдалённо не напоминал эту девушку. Говоря о слишком ароматную рыбу вилки, я задумалась о Валерии. Она слишком дерзкая, глупая или из-за своих приключений не успела ознакомиться с особенностями Иорона. Насколько я знала, непризнанные миры сильно отличались от наших. В некоторых даже нет аристократии, и там совсем другие социальные правила. Я как-то пыталась читать роман о подобном мире, но осилила только пару глав, потому что совершенно не понимала правил взаимодействия между героями». Прочим, если эта Валерия окажется избранной принце Арендера, её всему научат. Я продолжала ковырять рыбу. Вот станет эта девушка избранной наследника, а потом и императрицей. А ведь если она будет ко мне хорошо относиться, то и принц Арендер будет вынужден относиться ко мне хорошо. Она сейчас одна в новом незнакомом мире. Принц Арендер далеко не подарок. Наверняка ей нужна поддержка. Кто-то разбирающийся в делах Иёрона, может попытаться с ней подружиться. Правда, я не умею дружить. Опыта совсем нет, но можно же попробовать повлиять на неё голосом, расположить к себе, возможно, даже воздействовать на ментальном уровне. Правда, на студентах зачёта академии ментальное в том числе, но если взять мастер-ключ лора, то я могла бы незаметно снимать её и делать аккуратные и безвредные установки, чтобы в будущем эта девушка встала на мою сторону и уговорила принца Арендера на активные действия против не спящих. Заодно я бы проверила её сознание, и если там есть информация о связи Валерии с нашими врагами, использовать это для её разоблачения или всё же попытаться подружиться по-настоящему. Я же умею находить информацию. найду и такую, которая поможет втереться в доверие и расположить к себе. Дверь распахнулась, и Лор шагнул в кабинет с бутылкой вина. Так и знал, что ты опять не выполнишь мой приказ. Лор покачал головой, но слишком расстроенным он не выглядел. Тебя что, сложечки кормить, как маленького? Халент этого хочешь, да? Я просто ещё не проголодался и вина сейчас не хочу. Тогда чай, сладости? Илор «Да ладно, мне просто надо поговорить». Он пропустил внутрь голема с чайником, двумя фарфоровыми чашками и пятью видами пирожных на столешнице. Судя по всему, это новая порция из столовой. Надеюсь, и лор туда больше не ходил. «О чем?» «Рыбу я отставила. Чай, пожалуйста». «Да, конечно, мой драгоценный секретарь». И лор отставил бутылку на камин, походя, разжег в нем золотое пламя, И пританцовывая, подхватил чашку с чайником. Наполняя её терпко пахнущим отваром, он кружился по кабинету, и золотые элементы его мундира ярко вспыхивали в отблесках огня. Какой он всё же шикарный дракон. Так бы схватила за рыжую гриву, прижала. Я тряхнула головой, а Элор плавно приземлив полную чашку передо мной, принялся танцевать со второй, также акробатически её наполняя. Арен спрашивает меня совета по ухаживанию за девушкой. Не верится даже. Наконец, Лор поставил чайник на столик, притянул к моему столу кресло и уселся. Как старший брат, я чувствую ответственность, должен помочь, но прискорбная правда состоит в том, что я не умею ухаживать за девушками. То есть я умею доставлять физическое удовольствие, но отношения меня бы кто им научил? А физическому удовольствию этих двоих учить рано, и я в растерянности. Может, ты подскажешь что-нибудь сдельное? Я? Ты женат уже столько лет, и как-то ты Энтарию соблазнил? У нее был период размножения, это была мгновенно вспыхнувшая страсть. К тому же я ее сюзерен. Так и Арен принц империи, в которой Валерия поселится и станет его подданной. Как я понимаю, пока этот аргумент не действует. О, вы и ах. Картина вздохнул Илор и отпил из чашки. Что, никаких идей? Пусть что-нибудь подарят. Практичное. Уже красоту и уют не подействовало. Я не драконесса, не знаю, что им там нравится, а уши человеческих девушек из других миров и по давна представлений не имею. Почему ты советуешься со мной, а не с тем же эршамом или с профессорами академии? Они лучше в намерянах разбираются. Они почти все не женаты и не замужем, о чём их спрашивать. Пожав плечами, я попробовала чай. Немного терпкий и с кислинкой, очень даже приятный. Я сделала второй глоток и с подлобья наблюдая за задумчиво попивающим чай и лором. Я тут думаю, задумчивым видом он отставил чашку на подлокотник. Может, мне рассказать ей, какой Арен хороший, добрый дракончик? Я чуть не поперхнулась. Сохранить невозмутимое выражение лица было тяжело. А вот Илор посветлел, переставил чашку на подбежавший столик и вскочил. Золотистые глаза задорно сверкали, илор потирал руки. Точно, так и сделаю. Сейчас пойду к ней и расскажу о Барене. А ты ешь, давай, поправляйся. Напивая себе пуднус, он умчался из кабинета. Роль Свахи и Лору похоже понравилась. Не знаю, налажу я отношения с этой иномирянкой или нет, но мне её уже жалко. Илор такой же упрямый, как Арен, поэтому за ней будут бегать сразу два дракона. Тяжёлое испытание для любой психики, особенно человеческой. Толком посочувствовать несчастной девушке, на которую свалился один упёртый принц. и сватающий его второй упертый принц, я не успела. Спустя минут тридцать или сорок с ухода Элора в дверь резко отрывисто постучали, и, не дожидаясь ответа, ее открыли. Небывалая смелость посетителя объяснялась просто. То был лич Огнат. Ему, конечно, не страшно, если какой-то там обычный дракон сильно обидится на грубое вторжение в личное пространство. Лич живучие. Простите, что отвлекаю вас от трапезы, но соректор Дигон не принимает, профессор из Залан посылает к соректору Лоренару, сам он неизвестно где, так что я вынужден обратиться к вам. Голубые глаза этого довольно молодого для лича мужчины пылали решимостью, как и симпатичное лицо, а голос его все чуть не громыхал от переизбытка злости и страха. Я просто секретарь Попробовала отвертеться, но вспомнила, что делать нечего, и решила заняться хоть чем-нибудь. Я слушаю. Кто-то ограбил хранилище больничного крыла. Голем-помощник вмешался, но был уничтожен. Нужно найти виновного, понять мотивы, предотвратить повторные происшествия. После того, как здесь нашли носители порождения бездны, подобные происшествия нельзя оставлять без внимания. Повила знакомыми делами и обязанностями. Я даже настроилась на деятельность, что пропало, пока неизвестно. Необходимо провести ревизию, вызвать сил альянса, усилить охрану, ввести комендантский час. Что угодно, но на территории академии нужно обеспечить безопасность студентов и сотрудников. Эмоционально он был слишком вовлечён в дело, но вряд ли причина крылась в страхе за себя. Пусть кто кто, а лич даже от порождения без нас посётся. Я вызову специалистов Альянса. Но меры надо принимать сейчас. Преступник на территории Академии. Вдруг он снова решит напасть. Если бы Академия находилась в юрисдикции Империи, я бы вызвал сюда военных для поддержания порядка и лучших следователей для проведения дознания. Но Академия под юрисдикцией Альянса. Я могу только вызвать на помощь сводные силы. И ещё сходить туда своим присутствием преступников попугать. Так пойдёмте? Вадушевлённо согласился Огнат. Я провожу. Вообще-то в последнем я пошутила. На мой взгляд, лич с таким энтузиазмом во взгляде по страстности не уступает бешеному псу, но почему бы не прогуляться? Сейчас только запрос отправлю. Я по привычке потянулась за перьями, но тут не было ни их, ни бумаги. и на складе ничего не получить, пока не назначит заведующего хозяйством. Устроил Илор проблему из ничего. Сейчас сходим, там напишу запросы и отправлю. Невольно представила эту головную боль. У Альянса, несмотря на то, что он должен заниматься в том числе расследованием преступлений культа Безны, как таковой не существовало сработанной команды следователей. потому что страны Альянса такими делами на своей территории занимались сами и выделяли следователей для государств в своей сфере влияния. Но Академия ни в чью сферу влияние не входила, тут нужна общая группа. Формально она как бы существовала, и лет 10 уже ее официально возглавлял Илор, но для сбора группы требовался запрос от всех трех входящих в Альянс стран. Огнад стоял у двери с видом ожившей очень строгой совести. Ограбление больничного крыла определённо задело его лично, но как? Как некромант может быть связан с этой службой академии? Впрочем, там же целительницы заведуют. По возрасту ему подходит мало ли что. Я немного иначе взглянула на Огнада, а он даже красивый мужчина видный. Клерэнс, судя по портрету, тоже привлекательно. Но некромант и целитель, меня даже слегка заинтриговала эта ситуация. Правда, не больше ограбление целительской кладовки. Там должны храниться ценные ингредиенты, но я слабо себе представляла, зачем их так неосмотрительно класть. Для экспериментов студента-алхимиком или кто-то варит что-то незаконное, а может, сотрудник или студент решил разжиться товаром на продажу. На улице было свежо, тихо, спокойно, и не скажешь, что нечто странное творилось в академии. Издания строги в своей острой изящности дорожки, свет в окнах были по-своему красивы. Пожалуй, не так плохая идея отдохнуть здесь пару дней, вдали от ИСБ, дворца, вееры диоры и сирен, жаждущих обсудить со мной то, что и Лор, ссылаясь на плохое самочувствие. Только для них плохое а отцу Саринам твердит, что он здоров, как дракон, отказывается с ними встречаться. Я прямо наслаждалась короткой прогулкой до больничного крыла. Огнат косился на меня недовольно, но не бежать же нам. Да и целительское крыло совсем рядом, на него не нападут, пока мы идем, а если нападут, пожалеют. Мы поднялись по ступеням. Я сбросила с себя расслабленность вечера, готовись к осмотру места преступления и допросу свидетелей, когда в тишине слишком громко на всю улицу раздался до боли знакомый голос Диоры. Девочки, а вот и Халлен. У меня дёрнулся глаз. Да-да, это точно наш Халлен, радостно подтвердила Вера. У меня дёрнулись оба глаза. Я так и застыла спиной к ним в надежде, что мне просто послышалось. Илор же закрыл им проход на территорию Академии, но голоса были настоящими. Цок от их каблуков звон бесчисленных украшений нарастал. «Он нам расскажет, где Илорчик прячется!» Судя по голосу, Диора слегка пьяна. «Кажется, это вас!» Растерянно пробормотал Огнат. Оттолкнув его, я юркнула в больничное крыло. Ноги заскользили по каменному полу, я вскинула руки, пытаясь удержать равновесие. Врезалась в стену, едва успела распахнуть крылья и упереться еще и ими. По полу было разлито что-то скользкое, но я не думала об этом, не оглядывалась, уставившись на каменную стену. Пыталась сообразить, что делать. С одной стороны, мне по статусу от любовницы Лора так бегать, с другой... Иор что-то там говорила про битых на территории Академии пространственных каналах, а телепортация по ним отнимает намного меньше сил. Зажмурившись, я почерпнула магии в запасённых кристаллах и активизировала заклинание телепортации, открывшее для меня подпространство. Здесь это заклинание сработало немного иначе, чем в остальных местах. В сознании вместо разрозненных потоков вспыхнула карта из разноцветных линий. обозначающих каналы на территории академии. Некоторые были широкими и яркими, часто используемые, другие наоборот, блеклые и тонкие. Здесь в основном были блеклые. Я зацепилась за ближайший, самый яркий из всех, и ускользнула прочь. Меня выбросило позади аристократических резиденций, к домикам для преподавателей, практически в объятия пары мертвеков. Удушающе пахнущих хвоей. Они ловко подхватили меня на вылете и поставили на ноги. Я посмотрела в одно манифицированное лицо, в другое. Мертвеки были одеты аккуратно, чистенько, запах опять же свежий. Они отступили на шаг и остались караулить это место на выходе прямого телепортационного канала из медицинского крыла. Ещё трое мертвеков в ярком свете магической сферы пололи грядки с цветами. В остальном, под одноэтажным домом с традиционными стрельчатыми окнами, невозможно было определить, что оно принадлежит Ник Романту. А какие-то личные отношения между личом и целительницей есть, не зря же он её так часто посещает, и зомби здесь поставил, чтобы после телепортации на землю не падать. Ладно, это не моё дело. Моё дело вейроз Диоры. И почти наверняка Сирен тоже с ними пришла. Только как они наименовали ворота, если и Лорым запретил. Дигон. Наверняка это он дал им допуск на территорию академии. Больше никому отменить со ректорскую установку Илора на защитных чарах. Похоже, эти упрямицы не только его и меня письмами бомбардировали, одно слово дракаnesse. Немного пройдя по дорожке, я оказалась возле перпендикулярного ответвления. ведущего между двух особняков к расположенному почти в центре дому Элора. Свет фонарей безжалостно четко осветил вереницу големов, несущих сундуки и сумки внутрь. Судя по количеству вещей, веера Диора и Сирен здесь надолго. Самих их не увидела, может, уже внутри, а могли искать меня в целительском крыле или по территории бродить. Надо предупредить Элора». Я уже потянулась к метке, но остановилась. Не воспользоваться ли случаем ещё раз взглянуть на эту Валерию? Если и Лор ей надоел, она оценит, что его уведу, фактически спасу её от неприятного разговора. Именно я. Вроде ведь так, полезными услугами зарабатывается хорошее отношение. Только где их искать? Сейчас вечер, наверное, в комнате Валерии. Чтобы не столкнуться с любовницами Лора, я пошла к общежитию в обход основных зданий. Заодно мельком глянула на расположенное у стены круглое строениеце, внешне неприглядное, незаметное такое и неосвещённое в этот час, скрывавшее под собой зал призыва оружия и предметов. Когда я проходила мимо, жаждущий крови дёрнулся. Возле женского общежития на карауле стояли гвардейцы. Они, кстати, могли невольно навести на это место Веру и Диору. Именно они подсказали, в какой комнате искать Эномерянку. Я прошла через холл с зеркальной стеной, поднялась на второй этаж. Из-за многочисленных дверей доносились голоса, смех. Опять меня поразила мирная и какая-то задорная атмосфера этого места, хотя здесь чувствовались и ноты тревоги. А номер и комнаты я спрашивала напрасно. Возле неё тоже стояли караульные. Покосились на меня, но ничего не сказали. Я постучала. Эта дверь отличалась от остальных в коридоре. Новая, она ещё отдалённо пахла лаком, и дерево, судя по звуку, уплотнённое. Заходи, разрешил Илор. Кажется, он там себя чувствовал как у себя дома. В следующий миг мне показалось, что я вдруг из простого коридора вроде и СБ Заглянула в дворцовую гостиную, хотя тут, конечно, место было меньше. Илор расселся за столом со сладостями, расслабился, наслаждался моментом, выглядел очень уж самодовольно. Только атмосфера здесь была неоправданно напряжённая. Кажется, не зря заглянула лично. У нас проблемы, предупредила я. Я же просил меня не беспокоить. Илор рассердился на вторжение, но тут же интонации смягчились. Какие проблемы? Блондинка, брюнетка и рыжая с чемоданами. Пусть сидят у ворот, если им так нравится, но в академию они не войдут. Если бы всё было так просто. Вера и Диора не из тех, кто будет сидеть у ворот. Соректор Дигон решил иначе. Они уже обживаются в ваших апартаментах. Лицо Илора вытянулось. Я почти сочувствовала, настолько ярко в его мимике проявилось разочарование и даже тоска. Поднявшись, он быстро направился к двери. Я посторонилась. И только потом посмотрела на Валерию. Она не выглядела счастливой из-за ухода Элора, но и расстроенной не казалась. Просто растерянная девушка. В комнате она осталась не одна. У стены стояла вторая девушка. Валерия. Пухленькая, рыжая, примерно её возраста. Судя по форменной синей одежде с глазом на надплечнике, менталистка. Бледная, перепуганная очень, нормальный и боящийся драконов человек. Настала моя очередь разочаровываться. У Валерии уже есть подруга, а мне от менталистов надо держаться подальше. Кивнув обоим, я закрыла дверь комнаты. Жаль, заручиться дружбой и, возможно, избранной наследника было бы очень полезно. Поглощенная своей печалью, я не заметила, как спустилась на крыльцо. Элор стоял там и не спешил бросаться отвоевывать дом. Понимал, что бессмысленно. Грозный рык Элора прозвучал неожиданно резко. Я вздрогнула. Что случилось? Отступила на шаг, заметила теперь сжатые кулаки, и я не могла бы сказать, что я не могла бы сказать, Контуры чешуек на скулах. «Пытаюсь понять», — прорычал Илор и судорожно вытащил из кармана цилиндр с мастер-ключом. «Чему они их здесь учат? Чему он учит?» Сбежав по крыльцу, он быстро зашагал по аллее. Его размноженные светильниками тени заметались по каменным плитам, а я, помедлив всего мгновение, пошла следом.